И по какому праву вы так поступаете со мной? Мое искательство совершенно оправдывалось вашим поведением, которое, вы сами должны признаться, не было безукоризненно. И хотя мне, как мужчине, позволительны некоторые вольности, но смешным я быть не хочу. А вы меня сделали предметом разговора в целом городе. Вы знаете мои отношение к любимому. Я уже говорил вам, что между бумагами, которые остались после него, я нашел несколько ваших писем. Я предлагал вам их получить от меня. Стоило только вам побороть вашу гордость.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 где будет рассказывать про меня самые ужасные вещи. И потом приезжает утешать меня, говорит, что он стоит выше холодного бездушного общества с его приличиями и законами, что он презирает общественное мнение, что страсть в его глазах оправдывает все, клянется в любви, говорит пошлые фразы, желая придать своему лицу страстное выражение, делает какие-то странные кислые улыбки, даже не дает себе труда хорошенько притвориться влюбленную. Зачем трудиться, сойдет и так, только бы форма была соблюдена.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 В пустом мелочном круге его знакомых, в который он вел меня, во мне заглохли все лучшие душевные качества, оледенели все благородные порывы, и вдобавок я испытываю угрызение совести за поступок, которого избежать было не в моей власти. Юсов входит, заметно расстроенный.